Глава двадцать третья И вот я сижу здесь, в своей комнате, в Камберленде, и размышляю. Теперь только половина четвертого, но мне совсем не хочется спать. Ванна подействовала на меня прекрасно. Правда, голова еще побаливает, но я готов, если потребуется идти до конца. Я позвонил тебе, но никто не ответил. Очевидно, ты заночевал в Бирмингеме. Тогда я опять сел за эту тетрадь, чтобы продолжить свой рассказ, большую часть которого я записал вчера перед поездкой в Мейденхед. Сейчас я его дополнил, прочел от начала до конца, потом перечитал еще раз, и я начинаю понимать. Я вдруг обратил внимание на одну пустяковую деталь, которой раньше не придавал никакого значения, а тут меня словно осенило, рассказывая о том, как мы с Бейли ездили в минувшую среду в гостиницу «Кипр», Я, если ты помнишь, отметил, что имя Помелы Томпсон было вписано в книгу Веляться со фиолетовыми чернилами. Сам не знаю. Может быть, потому что чернила этого цвета встречаются сейчас довольно редко. Так вот, я мог бы поклясться, что план, который вручил мне официант в золотой рыбке в Мэнхаде, нарисован теми же самыми чернилами. Теперь я не могу это доказать. Мерзавец, который напал на меня в сарае, аккуратнейшим образом очистил мои карманы, и план вместе с пятью тысячами фунтов и всеми моими документами исчез. На этот клочок бумаги так и стоит у меня перед глазами. Чертеж и подпись под ним сделаны фиолетовыми чернилами. И не вообще фиолетовыми, а точно такими же. О чем это говорит? Очевидно о том, что письмо, адресованное Джону Лорду, официанту золотой рыбки и план местности, вложенный для меня в это письмо, написано в кабинете хозяина гостиницы «Кипр», самим Велецесом или кем-то из его сообщников, которые, вероятно, имеют обыкновение собираться у него в кабинете. И что из этого следует? А то, что мы совершенно зря не заинтересовались личностью мистера Велецеса. Скотланд-ярд, мне кажется, окончательно пренебрег этой версии и только на том основании, что моей жены не оказалось или ее не смогли обнаружить в гостинице Кипр в тот момент, когда Бейли допрашивал Велециса. Тогда рассуждения Бейли показались мне убедительными. Велецес рассказал, что Пат увезена неким хромым мужчиной. И описал Хромову в точности, так как нам изобразил его водитель аэропортовского автобуса. Водитель и Велецис, говориться между собой никак не могли. Следовательно, Велецис про Хромова не придумал, значит, он сказал правду. Все как будто логично, логично. Но при одном условии, при условии, что Хромой — это не сам Велецис, Если же Велецис их хромой одно и то же лицо все становится на свои места. Велецис приезжает на аэродром, говорит с Патрицией, угрожает ей, запугивает и принуждает отправиться в Кипр. Там он запирает ее на замок и ждет, когда я примчусь из-за океана. Если понадобится, он готов дать мне в Милуоки телеграмму. Я приезжаю в Лондон. В этом он Убеждается благодаря сообщению, которое Мерфи передает по радио и телевидению, а также через газеты. Он выжидает для верности еще несколько дней. Справедливо, полагая, что не стоит устанавливать со мной контакт в первые же дни, пока еще не улегло сорвение Скотланд-Ярда. Наш с Бейли визит в Кипр. Его совершенно не волнует. Все это он предвидел заранее. Он знает, что легко обведет нас вокруг пальца своими росказнями про то, как в гостиницу. Явился хромой и увез мою жену. Когда Бейли говорит, что хочет осмотреть все комнаты, это его поначалу немного пугает, но ему удается отвлечь наше внимание ссср Поверхностный осмотр гостиницы, проведенный сержантом, недостаточен для того, чтобы обнаружить тайник, в котором велется сдержать заперти мою жену. После этого он ждет еще два дня потом звонит мне и назначает свидание в Мейденхеде. Да, конечно, и в этой версии имеются некоторые неясности. Как решился Велецис пойти на такую игру, после того, как Скотланд-Ярд пригрозил ему вторичным обыском? Каким образом? Ухитрил Спад сунуть записку в НССР. Почему в этой записке говорится про Боба Резерфорда? Почему Велецис, заманив меня в Мейденхед, Тусыпив хлороформом и обобрав до нитки, не бросил меня в воду, а оставил живым на берегу. Надеется вытянуть из меня еще кое-что сверх этих пяти тысяч фунтов. Но самым тревожным и непонятным оставалось одно. Каким образом?» Этому жалкому типу удалось запугать пад, затащить ее в свое логово и держать там в качестве пленницы или заложницы. На это могло быть лишь два ответа — «Велецас» или «Послушный исполнитель всех замыслов Рихтера», или «Он сам и есть этот Рихтер». В этом не было ничего невозможного. Чем больше я думал об этом, тем больше верил. И мне уже стало казаться, что Велецис немного приволакивает одну ногу. Я пытался вспомнить, слышал ли я характерный звук неровных шагов хромого, когда мы поднимались вслед за Велецисом в комнату, где якобы жила Апад, или когда мы спускались обратно вниз. Я не мог бы, пожалуй, дать клятву в том, что я это слышал, но и в том, что не слышал, я тоже бы не поклялся. Да, и в самом деле... Разве так трудно себе представить, что Рихтер вынужден бежать из Англии, решает во что бы то ни стало сюда вернуться, достает фальшивые документы, приезжает в Лондон, открывает под вывеской гостиницы воровской притон и терпеливо ждет своего часа. Он узнает, что Пат вышла замуж за богатого человека и въехала в Соединенные Штаты. Он располагает некими компрометирующими сведениями о ее прошлом, и к тому же он делает ставку на ее чрезвычайную ранимость, на ее любовь ко мне, на ее привязанность к матери. Он наводит справки относительно миссис Стивенс и, выбрав момент, когда та уезжает из Лондона, дает телеграмму «Моя бедная, пад, угодившая как птичка в селки». Теперь я был убежден, что Пат до сих пор сидит у веляциса в Кипре. Ему нужно, чтобы она все время была у него под рукой. Он держит ее, как приманку, чтобы схватить и меня. Он не хочет рисковать. Он опасается передавать ее еще в чьи-то руки. Я должен туда пойти и освободить ее. Момент самый подходящий. Велецис, или, вернее, Рихтер, наверняка считает, что я до сих пор лежу без сознания на берегу Темзы. Ему и в голову не может прийти, что я уже в Лондоне. Он уверен, что в ночь с суббота на воскресенье полиция к нему не пожалует. Может быть, он даже не вернулся еще из Мейденхеда. Мне нужно действовать быстро, нужно воспользоваться своим преимуществом. Я уже знаю всю правду, а он об этом не подозревает. Стоит ли ждать, пока расцветет, тем более, что это будет воскресенье. И я никакими силами не доберусь ни до Марфи, ни до Бейли. Я сейчас отправлюсь туда. Я еще могу ее спасти.